к звездам, и там пропал. Напоследок в блеске луны перед взором сани мелькнули три слова, три хитреца, вывязанные, очевидно, кем-нибудь из гуляк. «Это она! Та самая комета! Я узнал ее!» — закричал подоспевший Петенька. Потом откуда-то взялся Барбар и начал возмущаться с подозрительным рвением. О, безобразники! Крась девушек посреди маскарада! Это что ж такое? Глава 14, из которой ясно, что приключение ни в коем случае не кончается раньше времени. Скажите все же, Барбар, что такое блям-бим-бом-бам? И зачем вы зарыли его, и при том... на битльгейзе, самый большой на свете звезде. Вот что я сейчас спрошу у Барбары, подумал Саня, когда после бала весь экипаж собрался на корабле. Но его передел командир. Матрос Барбар. А где были вы? От стольких-то часов и до стольких. Извините за то, что я вторгаюсь в вашу частную, не сомневаюсь, полную тайн жизнь. Но нам необходимо узнать, кто пытался похитить нашу стюардессу и зачем, — пояснил Великая Страфт. — Случайность это? Или мы у порога какой-то тайны? — Чайная случайность, как вам известно? Вначале я отправился в таверну, где собирается разный темный сброд, где поножовщина и процветают все пороки. Но по дороге передумал. И весь день и весь вечер просидел в библиотеке. В одной, ответил Барбер, невинно глядя в строгие глаза командира. Исправляться так и исправляться. Я искренне за вас рад, матрос Барбер. Но каким тогда образом на вашей голове оказался колпак Иванушки-дурачка? спросил командир, попрежнему испытывая неловкость за своё чрезмерное любопытство. колпак? Действительно колпак. Ай-ай-ай, но я его вижу впервые. Честное слово, потлялся барбер, стащив с головы колпак и поспешно пряча его за спину. Ну что ж, мы вам верим? вздохнув сказал командир. Мы в приключениях та сторона, которая очень доверчива. И к тому же, вы вновь дали честное слово. Мы вернёмся к похищению Стьаргэ Видимо, произошло то самое недоразумение, о котором я вам, Юнга, говорил. Нас, несомненно, приняли за участников другого, судя по всему, очень интересного путешествия. Придется это признать, как бы ни было досадно. Да и кто будет связываться с людьми, которым уже более некого и нечего искать? Нет смысла. Как-то вам некогда искать? Сокшина, почему нет смысла с вами связываться? Забеспокоился Барбар. Ему поведали о том, что в его отсутствии Штурман нашёл свою самую совершенную. И стала быть экспедиции, уже нечего делать в просторах вселенной. Мы возвращаемся домой, Барбар. Ищите себе новых партнёров. С нами вы только соскучитесь, самоотвержено признался командир. За кого вы меня принимаете? горячо оскорбился матрос и надменно объявил. Бывший пират-барбар не бросает друзей в трудные для них минуты и часы. Благодарю вас от имени всего экипажа расстрогался командир. Как и следовало ожидать, Возвращение домой проходило без помех. Путь перед кораблём был чист, ни единого тебе метеорита, ни космической пылинки, словно кто-то потрудился нарочно убрал с дороги всё способное задержать полёт корабля. Даже сиявшие впереди звёзды и те подобрались одного зелёного цвета, будто весёлые светофоры открывали свободный маршрут. И корабль скользил по космосу, торчно по маслу. Командир музицировал за пультом без обычного вдохновения. Однажды, закончив унылую однообразную пьесу, он не выдержал и проворчал: "Пошло, лучше бы поскорее вернуться на землю". И оправдываясь пояснил: "Чем так лететь, травить себе душу?" "Что что? А это можно устроить", обрадовался Барбара. Если я не ошибаюсь, вам вместо рации подкинули мотор, тот, что от лодки. Можно его приспособить. И сам же, не поленившись, вылез на корму звездолета, установил там мотор и махнул рукой Кузьме, мол, пускай. Механик дернул за шнур, мотор заторактел, лопасти его завертелись, и корабль помчался мимо звезд с удвоенной прытью. Не надо. Не возвращайте меня похвалой перед достерёг Барбар, не дав своим путешественникам раскрыть Эрта.